Глава 10. Роберт Джонсон был уверен, что пути отхода у человека в плаще наверняка продуманы заранее. Поэтому он не слишком удивился, когда преследуемый нырнул в припаркованный за углом дома старенький флайер и рванул с места, вливаясь в наземный поток движения. Роберт вскинул руку с инфобраслетом и быстро мазнул по взлетающей машине лучом меткой и добежал полквартала до своего флайера. Машина преследуемого далеко не ушла, да и сменить он ее вряд ли успеет. Согласно показаниям бортового компьютера, флайер человека в черном промчался через пару проспектов, а потом резко пошел на снижение, вливаясь в поток, ведущий в подземный тоннель. «Хочешь подземных гонок?» — подумал Роберт. «Будут тебе гонки». Тоннели для флайеров пронизывали метрополис насквозь, позволяя транспортным потокам выходить наружу в разных местах планеты. Джонсон не знал наверняка, заметил его преследуемый и приступать к задержанию не спешил. «Немного терпения, и тогда, возможно, мы узнаем что-нибудь интересное», пробормотал он себе под нос, стараясь держаться на несколько корпусов позади преследуемого. Минут через двадцать флайер припарковался на стоянке возле подземной заправочной станции, примыкавшей к дорожной забегаловке. Рядом из стены тоннеля вылезал фасад одного из многочисленных филиалов «Цопка», Центра обслуживания подземных коммуникаций. Человек в черном быстро нырнул в кафе. Под тусклым светом ламп подземной стоянки его темные волосы метнули синеватый блик, но лица Роберт не разглядел. Он вошел в кафе, преследуемого нигде не было видно. Джонсон предъявил удостоверение длинному, бритому наголо парнишке в заляпанном жиром переднике за стойкой и сказал, «Парень в черном плаще только что сюда вошел. Где он?» — В сортире? — Не, не совсем. У нас засор. Мы всех техникам в туалет отправляем. Они к нам обедать всегда ходят, значит. Ну и раз у нас сейчас такое дело, взаимная такая услуга, значит. Парень мотнул головой на прыщавой в сторону приоткрытой двусорчатой двери. Роберт кивнул, проскользнул в двери по широкому, выкрашенному в тоскливый желтоватый цвет коридору, прошел к вахте. Охранник спал, уронив голову на стол. Форменная фуражка скатилась на пол. «Опа!» — сказал Роберт про себя, щелкнув застежкой кобуры и прижавшись к тене. Подобравшись поближе, он понял, что не ошибся. Волосы охранника еще чуть дымились. По столу медленно расплывалась лужа крови. Не опуская руки с бластером, Джонсон взял труп за волосы и откинул на спинку стула. На месте левого глаза удивленного охранника зияла кровоточащая дыра. «Из бластера в упор». Парень видел меня и теперь спешит. Роберт выдернул из кобуры охранника нетронутый убийцей парализатор и с оружием в каждой руке, стараясь ступать бесшумно, двинулся вперед. По левой стене шли дверь раздевалки для персонала, потом дверь туалета, и в конце коридора была тяжелая металлическая дверь аппаратной. Насколько Роберт знал устройство подобных центров, обслуживающих подземные коллекторы, за аппаратной должен был находиться зал для хранения киберов-уборщиков ремонтная мастерская и непосредственно выход в коллекторы. Джонсон подумал, что преступник вполне способен был заранее продумать такой механизм отхода через отделение ЦОПКа вниз в коллекторы, а оттуда на какую-нибудь разворотную площадку подземной магистрали, где его ждет заранее приготовленный флаер Роберт быстро заглянул в раздевалку и в туалет. Пусто. Он подошел к двери в аппаратную. Прислушиваться возле тяжелой металлической двери было бессмысленно. Он засунул парализатор за ремень и откатил дверь в сторону. По аппаратной плыл запах горелого мяса. На заставке на настенного дисплея беззвучно изгибались обнаженные танцовщицы. В пепельнице на столе дымилась недокуренная сигарета. Схлип. Роберт, вскидывая бластер, резко развернулся влево. На полу возле стены с контролем кранами, навалившись друг на друга, в луже крови лежали двое в рабочих комбинезонах. Один из них еще бился в агонии. Чуть дальше на входе в ремонтную мастерскую лежал третий труп. Кровь окружала продырявленную светловолосую голову юноши, словно растущий на глазах багровый нимб. Роберт беззвучно скинул туфли и на полусогнутых ногах со стволом в каждой руке прокрался в мастерскую. Зал с каменным полом и обшарпанными выкрашенными краской неизвестного цвета стенами был слабо освещен. Все вокруг было заставлено новыми киберуборщиками в заводской смазки полуразобранными киберами, готовыми пойти на запчасти, ящиками и коробками от оборудования. На панели управления, стоявшего в центре зала универсального ремонтника, была прикреплена самодельная картонная табличка. Осторожно приблизившись, Джонсон прочитал надпись от руки «Никита и Энди, напоминаю вам, что обучение рабочих киберов азартным играм может быть приравнена к несанкционированному развитию искусственного разума, и в этом случае будет преследоваться по закону. Ниже был на накорябан смайлик. Табличка была подперта за саленой колодой карт, перетянутых аптечной резинкой. Роберт, не опуская оружие, ухмыльнулся. Манипуляторы и система зрения универсального ремонтника позволяли играть с ним не только в карточные игры. Впрочем, этим ребятам на полу уже не до азартных развлечений. Его внимание привлек стук металла о камень, доносившийся из нагромождения киберов и коробок. Роберт начал крадучись обходить зал против часовой стрелки. Теперь он был почти полностью уверен, что преступник спрятался здесь и двигался по траектории, которая наверняка должна была отрезать беглеца от двери в левом дальнем углу помещения. Рядом с дверью в стене были низенькие ворота для киберов-уборщиков. Похоже, что вход в коллекторы был именно там, И нельзя было допустить, чтоб человек в плаще туда нырнул. Темновато. Роберт Джонсон быстро огляделся. Свет либо включался с пульта аппаратной, либо выключатель на стене был загорожен чем-то из этой механической рухляди. Впрочем, может, оно и к лучшему. На свету его самого будет легче подстрелить. Он медленно шел вокруг скопища коробок, ящиков и металла, ожидая, не повторится ли звук. Второй удар будет означать, что его заманивают. Но вокруг было тихо. Роберт убрал парализатор за пояс и, держа бластер на вытянутых руках, стал медленно пробираться между механизмов. В этом нагромождении он увидел три места, где может спрятаться человек. За большой картонной коробкой, между двумя разнокалиберными металлическими контейнерами поменьше и за наваленными бесформенной кучей железяками, по всей видимости разобранными на запчасти неисправными киберами. Пол в руки Роберта плавал между этими тремя точками. Немытый каменный пол сквозь носки холодил ноги. В тусклом электрическом свете плавала серая пыль. Внезапно мусорный манипулятор-лоток от майора конвульсивно дернулся и, приподнявшись на несколько сантиметров, с металлическим звуком опустился на каменную плиту пола. Роберт оглянулся по сторонам. Все было тихо. Он зло крутанул головой. «Неужели я терял тут время из-за этой железяки?» Киберуборщик не двигался, он выглядел не новым. На передней части корпуса был помят, на ходовой части не хватало одной гусеницы, мини-дисплей не освещен. манипулятор лоток все также же неподвижно лежал на полу. Газовый распылитель травилки кидератизатора для уничтожения коллекторных крыс торчал в сторону и вверх, словно обрубленная ветка гротескного стального дерева или отросток металлического кактуса. Он сделал шаг вперед-другой и сначала почувствовал движение за спиной, а потом услышал металлический звук. Это не было ударом манипулятора лотка о камень. Роберт Джонсон обернулся. Это был звук поворота металлического сустава киберуборщика На Роберта уставился распылитель травилки, развернутый кибером в его сторону. В следующую секунду металлическая трубка плюнула в лицо Роберта плотной струей зеленоватого газа, Он моментально ослеп и дернул за спуск. Бластер дважды выстрелил и под грохот падающих киберов вывалился из руки. Словно стая больших бабочек на полу ремонтного зала плавно опускались тлеющие карты, избитые выстрелом колоды. Роберт катался по полу, зажав глаза руками и стараясь подавить рвущийся наружу крик, пока не скрючился, словно зародыш в материнской утробе. Убийца вышел из-за картонной коробки и с улыбкой взглянул на дымящуюся дыру в корпусе валяющегося под ногами киберуборщика. Затем неторопливо подобрал бластер и, прицелившись в спину скрючившегося на полу человека в армейской форме, нажал на спуск.